Глава 1: Все дороги ведут в никуда. Кевин нахлёстывал коня, стремясь побыстрее добраться до Риханесбурга. Ночевать в лесу не слишком хотелось, опасно. По слухам, невдалеке от города завелась какая-то опасная нечисть, и невзирая на все усилия городских витязей и даже нанятых за огромные деньги чёрных охотников из викингов, справиться с ней пока не удавалось. То и дело, возле дороги находили останки одиноких путников, их буквально раздирали в клочья, но при этом не поедали. Однозначно не волколаки, те всегда сжирали добычу почти полностью, оставляя только изгрызенные кости. Раньше бы позвали мага, да и дело с концом, но нынче не позовешь, не осталось магов-то, поголовно их церковь Белого Христа повывела, будь она неладна». Кевин скривился, глухо выматерился и незаметно коснулся зашитого в воротник камзола защитного амулета, молота черного кузнеца, которого святые отцы объявили врагом всего светлого и доброго. «Это кузнеца-то, который их же тварей и спас во время черной войны с некромантами, а попробуй возрази, сразу на костер спровадят». Кевин зло сплюнул, снова выругался и огрел коня плеткой, Отчего тот обиженно заржал, не понимая за что его наказывают. капитан похлопал его ладонью по шее, успокаивая новости которые вез домой офицер стражи магистрата, следовало доставить как можно быстрее, слишком уж они были необычными и тревожными. за каких то несколько дней полностью вымерла столица славии камнерад и вымерла очень странно не от мора или нападения. У смерти каждого человека имелась своя причина, чаще всего не совпадающая с другими. Кто-то просто споткнулся и разбил себе голову о камни, кто-то захлебнулся глотком воды из кружки, кто-то подавился рыбьей костью, кто-то упал с лошади, кого-то забодал внезапно сорвавшийся с привязи бык, кого-то загрызла его же собака, на кого-то упала черепица с крыши. И так со всеми, словно на горожан какое-то проклятие пало. Дни десять назад до Риханесбурга дошли тревожные вести о том, что в соседней стране происходит что-то неладное, и обеспокоенный глава магистрата, мессир Арни Ловер, давний приятель Архонта Сергия, немедленно отрядил туда посольство в сопровождении отряда стражи, святых отцов и шести ученых-мужей из городского университета. Стражниками и командовал Кевин фон Расснер, выходец из небогатого, если не сказать бедного, маленького рода. Поначалу посольство не обнаружило ничего необычного, однако чем ближе оно подъезжало к столице Славии, тем удивительнее и страшнее становились слухи. Местные селяне даже поговаривали, что в Камнерат вернулся кто-то из старых богов и жестоко покарал город за предательство. В это, понятное дело, никто не поверил. С самой чёрной войны с некромантами о старых богах ничего не было слышно. Да и тогда только чёрный кузнец явил себя, а остальные так и не отозвались. Первые непогребённые мёртвые тела начали попадаться миль за пять до Камнерада, словно люди из последних сил пытались сбежать из обречённого города, но далеко уйти не смогли. Нечто невидимое нагнало и убило их, хотя причины смерти всегда были естественными. И опять же разными. Особенно поразили Кевина два богатых, судя по роскошной одежде купца, захлебнувшиеся в крохотные лужи, в которую едва поместились их лица. Да даже если бы они хотели сделать это намеренно, у них не получилось бы. А ведь они не хотели умирать, иначе не объяснить захваченные с собой деньги и самоцветы. И никто не взял их с мертвецов. Это что же такое? «Не трогайте лучше руками, капитан», — посоветовал старший из ученых мужей Зигберт Лонгвиль. Его отец был из франков, отсюда и фамилия такая. «А вдруг болезнь? Не чума точно, но от чего то же они померли?» Послушавшись его, Кевин кончиком меча срезал кошелек одного из купцов и вскрыл, убедившись, что действительно никто не позаривался на такое богатство. А в кошельке, если пересчитать камни в золото, было не меньше ста тысяч. На замок и несколько деревенек хватит, да еще и на безбедную жизнь лет на сто останется. И все это осталось нетронутым? Да в принципе невозможно. Однако вот прямо в пыли кучка самоцветов валяется, слабо поблескивая. И ведь из них тоже никто к этим самоцветам не прикоснется. Страшно, знаете ли. Жизнь всяко дороже богатства. «Как думаете, от отчего они все умерли, мэтр Зигберт?» Хмуро поинтересовался младший коллега упомянутого Курт Тирпен, всегда веселый и жизнерадостный невысокий живчик в запыленном дорожном камзоле. Однако сейчас он веселым отнюдь не выглядел, наоборот, хмурился и кусал губы, растерянно глядя на утонувших в луже купцов. «Не знаю», — отрезал старый ученый, наматывая на кулак свою седую косу, которую носил с самой юности, не обращая внимания на чьё-либо мнение. Даже ректор Рихонесбургского университета не смог заставить его коротко подстричься, хотя его страшно раздражал внешний вид Зигберта. «Ничего пока не могу сказать, кроме одного. Здесь произошло что-то страшное. Это явно какая-то магия». «Смотрите сами, чтобы двум взрослым и довольно полным мужчинам утонуть в этой мелкой луже, надо было приложить немало усилий. Однако они это сделали. Что заставило их это сделать? А ведь что-то однозначно заставило. Это я могу утверждать с полной уверенностью». Кевин покивал. Мнение старика совпадало с его собственным. «Необходимо обязательно выяснить, что же случилось». «Кто или что воздействовало на людей столь страшным образом?» Трогать мертвых купцов никто не стал, даже стражники побоялись, что проклятие перейдет на них, хотя, судя по виду, очень сожалели об этом, бросая алчные взгляды на поблескивающие в пыли самоцветы. Каждый из этих камней мог обеспечить любому человеку безбедную жизнь до самой смерти. Вскоре отряд двинулся дальше — и буквально через полмили натолкнулся на еще более дикую картину. Более ста мертвецов, причем при осмотре выяснилось, что все они сломали себе шеи, споткнувшись на ровном месте, причем почти одновременно. Это выглядело чем-то абсолютно невероятным, но другого вывода после осмотра сделать было невозможно. «Чушь какая-то!» раздраженно потер виски Мэтр Зигберт. «Такого не бывает. но ну, не могут 100 человек одновременно споткнуться и сломать себе шеи. Не могут!» Капитан Стражи был с ним полностью согласен. «Не могут. Но сломали. А это опять же значит только одно. Что-то заставило людей сделать это. Или опять же кто-то». «Мэтр Зигберт», — обратился он к ученому. Если мы будем останавливаться возле всех мертвецов, а их, думаю, по дороге встретим ещё немало, то да ко мне рада не доберёмся и до завтра». «Ну да», — хмуро согласился тот. «Хорошо, поехали». Далее отряд останавливался только дважды возле умерших совсем уж диким способом. В первом случае на человека с неба упал камень, проломив ему голову и застряв в черепе. Птица, что ли уронила. Но зачем она могла потащить в поднебесье камень? Второй случай был еще более странным. Человек проходил под деревом, когда неожиданно отломившаяся ветка рухнула на него так, что пробила грудь обломанным концом. Кевин попытался понять, как такое могло случиться, но не понял. Обломившаяся ветка должна была упасть плашмя или кроной вниз, а никак не этим обломанным концом но упала именно так, чтобы убить человека. Словно некая невидимая сила специально подгадала момент, да и усилия для этого приложило строго определенное. Сам Кевин, если бы желал сделать такое, не смог бы точно рассчитать, когда нужно было эту ветку ломать. Что же такое случилось в Камнераде? Почему люди побежали оттуда, как крыс из тонущего корабля? Явно что-то очень страшное. И ведь никто не ушел, ни один житель обреченного города. Все погибли тем или иным образом. Словно у людей полностью отобрали удачу, и любые события стали работать против них. Ничем иным хотя бы утопление в крохотной луже двух купцов не объяснишь. Стоп. А ведь именно так лишением удачи в далеком прошлом наказывал серьезно провинившихся перед ним черный кузнец. Кевин судорожно схватился за зашитый в воротник амулет, едва удержавшийся от нервного возгласа. Неужели его повелитель вернулся? Это было бы отлично. Служители Белого Христа достали последователей старых богов до самых печенок своими кострами и побиванием камнями. Чуть что не по ним смертный приговор. Как же хочется воздать им по заслугам, полностью от души, чтобы все на своих поганых шкурах прочувствовали. Неужели беззвучные молитвы были услышаны, и пришло время наказания тварей? Очень хотелось бы, но пока ничего не ясно, стоит молчать. О своей невероятной догадке капитан Стража рассказывать никому не собирался, обойдутся. Сами поймут, что ж, их счастье, нет, ну и некромант с ними». Губы Кевина исказила злая кривая ухмылка, заметив которую шарахнулся прочь, перекрестившись один из помощников мэтра Зигберта. «Крестись, паскуда, крестись!» Проводил его многообещающим взглядом капитан стражи, узнав похожего на крысу мэтра Петера Схольма, под доносом которого немало хороших людей забрала Инквизиция. «Если вернулся кузнец душ, это тебе не поможет». Его душа буквально пела. Кевин с трудом сдерживался, чтобы не начать пританцовывать. «Всевеликий род! Пусть будет так! Пусть кузнец вернется! Может, хоть он сумеет навести порядок в этом гнусном мире!» Посольство двинулось дальше. С каждой милей трупов вокруг становилось все больше, и опять же каждый умер по своей причине общего в их смертях было только то, что случайности, приведшие к смерти, были слишком уж идиотскими, даже невозможными на первый взгляд. Взять хотя бы кожевника, евшего что-то из котелка деревянной ложкой, а затем вскочившего, упавшего и каким-то образом напоровшегося глазом на черенок своей же ложки. Да если бы он специально попытался воткнуть деревянный черенок себе в глаз, то не смог бы, а вот случайно «Поди ж ты». Вдалеке показались стены камнерада. Над ним черными тучами велись стаи воронья, что говорило об одном. В городе живых не осталось. Падальщикам раздолье. Кевин мрачно поглядывал на дорогу, следя, чтобы конь не наступил на мертвеца. Не хотелось чуму или какую другую болезнь подхватить. Посольство растянулось шагов на двести. Люди чувствовали себя очень неуютно. Виднеющийся вдали мёртвый город производил жутковатое впечатление. И каждый задавался вопросом. Что же здесь всё-таки случилось? Примерно через полчаса отряд въехал в западные ворота Камнерада. Тянуло тошнотворным запахом разложения и гарью. Похоже, возникшие во многих местах пожары просто некому было тушить. Вдалеке виднелся дым, что-то ещё слабо тлело. Как позже выяснилось, это была резиденция Архонта, выгоревшая дотла, а сам Сергий нашелся на центральной площади города, где обычно проводили казни. Старик в роскошных одеяниях плашмя лежал на мостовой. Его рука перед смертью что-то начертала в пыли, но от написанных слов осталось только «ый-ку». «Это что еще за «ый-ку»?» Растерянно спросил неизвестно у кого мэтр Зигберт. Кевин в душе заходился хохотом. Он-то, в отличие от остальных, сразу понял, что хотел сообщить покойный Архонт, черный кузнец. Теперь ошибки быть уже не могло. Следы присутствия божественной сущности ощущались на площади настолько сильно, что капитана едва не трясло. Его небольшие магические способности хоть однажды, но сыграли свою роль. Остальные риханесбургцы ничего не почувствовали, магии ни в одном из них не было и капли. Интересно, поймут они что-нибудь или нет? «Не трогайте тело!» — остановил сунувшегося было к трупу Петера Схольма метр Зигберт. «Заразиться хотите?» «Нет, Мэтр», — проблеял тот, шарахаясь в сторону. «Он что-то хотел нам сообщить, знал, что кто-то обязательно приедет в Камнерад, желая выяснить, что тут произошло», — задумчиво сказал старый ученый, потирая щеку. «Жаль, надпись почти не сохранилась». «Жаль», — согласился с ним отец Себастьян, представитель святой церкви в посольстве, высокий худой монах аскетичного вида. Но вы не обратили внимания вот еще на что. На помосте кого-то казнили, сжигали заживо. А так казнят только колдунов, сами знаете. Но казнь не завершилась. Что-то случилось, что-то ей помешало. Огонь внезапно распространился на весь помост и сжег палача со стражниками. Скорее всего, именно то, что в этом повинно, убило и отца Сергия, и всех людей в городе. Действительно, остатки помоста казни выглядели довольно странно. В центре выселся почти сгоревший столб с порванными цепями. Их кто-то порвал, как гнилые нитки. И, похоже, порвал тот, кто был прикован к этому столбу. На остатках досок помоста лежали несколько обугленных скелетов. По их позам становилось ясно, что люди сгорели заживо. И очень быстро, почти мгновенно. Вывод можно было сделать только один — сжигаемый на костре приговоренный сделал что-то такое, что огонь внезапно охватил весь помост и превратил в пепел всех, кто там находился, а затем колдун порвал цепи, вышел из костра и убил всех вокруг. Или не убил, но сделал так, что они умерли сами. Именно к таким выводам пришли через пару часов яростных споров ученые-мужи и святые отцы. Кевин в споре не участвовал, он наслаждался отголосками ауры мастера душ. Эти идиоты еще не знают, что их ждет. Что ж, пусть их. Когда поймут, будет поздно. На сей раз наученный горьким опытом кузнец уже не позволит поймать себя в подлую ловушку. Не поверит больше светлым тварям. При воспоминании об этом событии капитан Стражи незаметно сжал кулаки. Какие же они все-таки скоты, эти последователи Белого Христа. Напали на того, кто их же и спас. Воспользовались его усталостью после боя и сожгли, объединив силы всех своих магов. Впрочем, теперь они этого сделать не смогут, даже если захотят. Сами уничтожили всех, даже полностью лояльных владеющих силой. Но что тут скажешь? Идиоты. Пока высоколобые господа спорили, стражники нашли свободный от трупов особняк неподалеку и принялись обустраиваться в нем. Не хотелось бы оставаться в мертвом городе на ночь, но мэтр Зигберт, не слушая никаких доводов, распорядился именно так. Осталось пожать плечами и подчиниться. А самого Кевина со срочным донесением отправили обратно в Рихонесбург, чему он очень обрадовался. Был почти уверен, что остальные риханесбургцы уже мертвы, только еще не знают об этом. А у него появился шанс выжить. Благо, свежие запасные кони имелись, и капитан взял сразу троих, чтобы менять по мере надобности. но ну, а звери на него не нападут. Старший волх тайного капища наложил на Кевина защитные плетения еще декаду назад. Когда святые отцы еще не уничтожили магов, Такое не рискнули бы сделать никогда. Зато теперь бояться смысла не имело, ничего не обнаружат. Эти дураки даже магические артефакты сожгли, ведь по их тупой вере магия — чистой воды зло, запретное для человека. Почему? Никаких логичных объяснений этого у них не было, точнее, имелось одно, так написано в Библии. Что ж, их глупость их же и погубит. Зато волхвы сохранили все древние знания и даже приумножили, постепенно ища последователей и тайно обучая их. За 200 лет почти во всех странах континента появились небольшие общины староверов. Даже среди Магометан в Южной Аравии и в далеких восточных Кхатай и Япане. Волхв Дагмир как-то раз проговорился, что даже в Индии их братья есть – Причем там они почти что власть захватили. В стране элефантов служители Белого Христа никогда особого влияния не имели. Людей, по крайней мере, там не жгли. Местные бароны, раджи, не давали, осаживая особо ретивых фанатиков, порой и мечом. Собравшись, Кевин, быстро распрощавшись с служивцами, положил написанные мэтром Зигбертом и отцом Себастьяном письма в поясную сумку и погнал коня галопом, спеша до темноты проехать как можно больше. Не хотелось бы ночевать среди трупов, а на ночевку останавливаться все же придется. Повезло, в полнолуние дорога была хорошо видна даже после того, как стемнело. Кевин рискнул остановиться только после того, как отъехала от Камнерада миль на 20. Это расстояние никто из камнерадцев пройти не смог, и мертвецов на дороге уже не попадалось. До ближайшего придорожного трактира капитан решил не добираться и заночевал на небольшой поляне, нарубив в ближайшем ельнике кучу лапника. Спал он чутко, но до самого рассвета никто его не потревожил, разве что волки выли где-то далеко. Едва встав, Кевин не стал готовить себе еду, а погнал коней по дороге, остановившись позавтракать в трактире. А затем снова двинулся к Риханесбургу. День прошел в дороге. К капитан миновал границу Славии и переночевал в таверне, а потом снова без передышки гнал конец, пересаживаясь с одного на другого, но до Реханесбурга добраться так и не успел, к ночи оказавшись в лесу, где как раз по слухам завелась нечисть. Останавливаться тут он не собирался, до города можно было доехать и в темноте за 3-4 часа. Да, за городские стены ночью не пустят, но возле ворот хватает дорожных таверн и трактиров. Он ненадолго остановился, подтянул подпругу у коней, достал и пристегнул за спину посеребренный меч, который всегда возил с собой в седельных сумках, поскольку с волколаками и упырями сталкивался не раз, потер пальцами зашитый в воротник молот и двинулся дальше. Кони вели себя тревожно, то и дело ржали, А это говорило о том, что они что-то чуют, что-то нехорошее. Оставалось надеяться, что опытный боец сумеет отбиться, но кто, кроме волкалака или упыря, может тут завестись? Не вампир же? Этих тварей давно перебили. Кевин погнал коней по едва видной в свете луны лесной дороге, надеясь, что ни один не сломает ногу. Хорошо хоть не облачно, а то бы точно пришлось останавливаться. Он снова беззвучно помолился кузнецу. Минута шла за минутой, миля за милей оставались позади, и капитан тайной стражи уже понадеялся, что все обойдется благополучно, и вскоре он достигнет стен Риханесбурга. Не обошлось, к сожалению. Внезапно раздался жуткий низкий рык, а за ним вибрирующий, заставляющий с вой. Кони даже не заржали. Они зарыдали от ужаса и шарахнулись в сторону так, что опытный всадник вылетел из седла и кубарем покатился по земле. Повезло. Ничего себе не сломал, только сильно ушибся. А кони бросились в рассыпную, скрывшись в лесу. «Да чтоб вам провалиться, волчья сыть!» От всей души пожелал им Кевин. «Сожрут же вас там!» Он встал и потянул посеребренный меч из ножен. Похоже, придется принимать бой. Вот только с кем? Непонятно. Кевин осторожно поворачивался со стороны в сторону, чтобы не проворонить нападение, но никто пока не нападал. Однако это продлилось недолго. Слева снова раздалось ракочущее рычание, и капитан резко обернулся туда. «Ну вот и приплыли». Тихо пробурчал он себе под нос. На него, роняя на траву капли светящейся слюны, от которой трава съеживалась и распадалась в прах, пристально смотрела пылающими потусторонним огнем глазами призрачная гончая. Последователи Белого Христа называли таких адскими, хотя каду они никакого отношения не имели. Просто жили в ином плане бытия и доступа в тварный мир обычно не имели. Но если уж такая собачка прорывалась, то упокоить или изгнать ее удавалось только ценой огромных жертв. Она могла мгновенно перемещаться с места на место и была почти неуязвима, даже аркебуза, заряженная серебром, не брала ее. Требовалось как-то обездвижить тварь и сжечь ее, причем сгорала она очень медленно, в течение двух-трех дней. В последний раз призрачная гончая, если судить по хроникам, появлялась в окрестностях Риханесбурга лет 250 назад. Тогда еще имелись живые маги, которые и помогли справиться с ней. А что теперь? Кто теперь поможет? Кевин закусил губу и приготовился к смерти. В одиночку с такой тварью не справится никому, будь ты хоть былинным героем. Гончая, уронив на задымившуюся траву, еще несколько капель едкой слюны зарычала и медленно двинулась к нему. Не дойдя нескольких футов до человека, она прыгнула. Капитан, взмахнув мечом, откатился в сторону. Как неудивительно он задел тварь. На ее боку появилась сочащаяся, светящейся жидкостью полоса. Снова зарычав, Гончая повернулась к Кевину. Ее глаза вспыхнули нестерпимо белым светом, и он с тоской осознал, что на этот раз — всё. «Ай, какая плохая собачка!» заставил капитана вздрогнуть чей-то ракочущий, пробирающий до самых костей голос. «А ну сидеть!» Призрачная гончая тут же хлопнулась задницей на жухлую траву и яростно забила по ней хвостом, словно увидела любимого хозяина. От неё так и расходились флюиды радости и почтения. «Это кто же может быть хозяином такой твари?» Кевин медленно повернулся в сторону говорившего и... От шока выронил меч, чего с ним не случалось еще никогда. На краю поляны замерла освещенная призрачным светом фигура с лицом, скрытым глубоким капюшоном. При этом торс ее был, как ни странно, обнажен. По капюшону и торсу стекали вниз, и беспрестанно шевелились светящиеся незнакомые руны, А через плечо был перекинут огромный черный молот, от одного вида которого становилось жутко. Казалось, он одним своим присутствием сотрясает мироздание. До Кевина мгновенно дошло, кого он видит перед собой. «Повелитель!» — опустился на одно колено капитан. «Я никому не повелитель!» Весело прогудел черный кузнец, а это был именно он собственной персоной. «Учитель разве что, кузнец и мастер душ, а слово «повелитель» забудь, верящим мне оно запретно, и никогда ни перед кем не становись на колени!» «Как скажете, мастер душ!» — наклонил голову Кевин, вставая и с затаённым восторгом глядя на того, о встрече с кем мечтал с детства, значит, он всё же не ошибся и в камнерад приходил именно кузнец. «Да, я был там», — уловил его мысли тот. «Именно там и возродился из кузнеца Микулы, обвиненного в колдовстве. Ты его работы меч носишь». «Хороший кузнец был», — вздохнул капитан. «Он и есть, как часть меня. Но к делу, я пришел к тебе не просто так». «Что прикажете, мастер душ?» «Я готов исполнить вашу волю». «А вот это ты зря», — погрозил ему пальцем чёрный кузнец. «Живи по совести, и приказ выполняй только тот, что по совести. Я, конечно, не прикажу тебе жёнок и детей резать, но есть те, кто прикажут. Так что с обещаниями исполнить любой приказ будь осторожнее». Немного подумав, Кевин снова уважительно наклонил голову и сказал, Спасибо за урок, мастер душ, вы правы, не всякий приказ можно исполнить, если хочешь остаться человеком. А кто тебе сказал, что после всего последующего ты останешься человеком? Хохотнул черный кузнец. Совесть ведь не только у людей есть. Ее сохрани, твое внутреннее я, не дающее тебе опуститься, кем бы ты ни был. Но это так, урок маленький. А дело в том, что после пробуждения я попытался найти хоть кого-то из других богов и не нашел их. Никого нет, в том числе и Белого Христа с Магометом. Даже отшельник Гаутама и тот куда-то исчез. Они все ушли. Как, почему, зачем и куда неизвестно. Нужно выяснить, что случилось, и ты, в числе прочих, мне в этом поможешь. Я готов, мастер душ. — отозвался капитан. — Что нужно делать? — Пока что ты должен найти остальных двоих из вашей триады. Искать придется долго, они живут далеко. Чтобы помочь, я привяжу к тебе вот эту призрачную собачку. Она способна перемещаться по теням и переносить своего хозяина. Но и справиться с ней в отсутствие сильных магов не сможет никто. Она защитит тебя в любой ситуации и от кого угодно. «Но как мне их искать?» – растерянно спросил Кевин. «И где?» Черный кузнец резко приблизился и положил свою огромную мозолистую ладонь ему на лоб, накрыв пальцами затылок. И в мозг капитана стражи ударила огненная волна. Кажется, он даже на некоторое время потерял сознание, но упасть ему не дал мастер душ, поддержав за локоть но когда Кевин пришел в себя, тот уже снова стоял в отдалении. «Что вы со мной сделали?» «Ничего особо страшного. Я поместил в твой мозг артефакт, который в более развитых мирах называют симбионтом. Он поможет тебе в поисках. Нужные параметры я задал. Артефакт проснется завтра, поэтому не нервничай, когда у тебя перед глазами появятся полупрозрачные значки, и ты услышишь неслышный больше никому голос. «Собаку я сейчас привяжу к тебе, для стороннего взгляда она будет выглядеть ирландским волкодавом. Они очень редкие и опасны, в одиночку способны стаю волков растерзать, так что никому и в голову не придет, что у тебя куда более опасная тварь. И... прошу, найди их, Кевин. Это не приказ, а именно просьба». Только ты сможешь сделать это, как склонить этих двоих к сотрудничеству. Они из разных народов. Араб и япанец. Воины, мастера, наставники. Лучшие из лучших. Как и ты, прошедшие через ад. Они частицы того, что следует выковать. А если не выкуем, то и миру погибель прийти может. Единственный глаз черного кузнеца требовательно смотрел на Кевина, а тот думал тяжкую думу. Это что же получается? От того, выполнит или не выполнит он просьбу мастера душ, зависит судьба мира? Что ж, он сделает все, что в человеческих силах, и даже больше. «Я найду их». Словно камни упали слова обещания. «Я буду ждать вас троих в доме между мирами. Может, к тому времени и вторая отряда соберется». С этими словами черный кузнец отступил на шаг и бесследно исчез, а Кевин улыбнулся, сам не зная чему, и свистом подозвал к себе снова забившую хвостом призрачную гончую, сейчас действительно выглядящую ирландским волкодавом. Только вот глаза ее иногда вспыхивали потусторонним светом, и не дай боги кому-нибудь в этот момент заглянуть в них. Сама душа несчастного сгорит в черном пламени бездны. Когда солнце поднялось уже довольно высоко, стражники на стенах Риханесбурга заметили человека, вышедшего из леса в сопровождении огромной лохматой собаки. Это кто же такой дурень, что ночью в этом лесу гулял? Как только жив остался. И только когда путник подошел ближе, стражники с невероятным изумлением узнали в нем своего капитана, а узнав ошалела, замерли на некоторое время. Помнили, что тот уехал в Камнерат вместе с посольством. Единственное, что удосужился сделать командующий стражниками лейтенант, это отправить гонца в магистрат с сообщением о странном появлении командира, а затем стал дожидаться, пока Кевин фон Раснер не войдет в открывшиеся ему навстречу ворота города.